Глава 20. Империя Оствер, Грасс-Анха, 24 августа 1407 года Моя милая, прекрасная, восхитительная и страстная ведьмочка приблизилась со спины. Обняла меня за шею, и я услышал ее шепот. Время уже за полночь перевалило, а я в спальне, а тебя все нет. В чем дело, Урквард? Захлопнув толстую книгу, я ответил. — Увлекся картографией, милая. — Раньше за тобой ничего подобного не замечала, — она кивнула на фолиант. — Что это? — Труд мастера Бульхарде, землеописания Республики Коцка, самый подробный справочник по географии наших восточных соседей. — И что же ты в нем нашел? Я помедлил и сказал. — Да. Кажется, теперь я знаю, для чего иллир у порох. А, мне расскажешь? Конечно. Обернувшись, я обхватил Ламию за талию и потянул на себя, посадил девушку на колени и спросил: Помнишь, недавно мы ездили в Ахвар встречать Дориана Матернера. Разумеется. Забавный старик. очень умный и одновременно с этим совершенно оторванный от реальности. «Есть такое. Он чудак, каких мало. Но речь не о нем. Вместе с ним из республики прибыл еще несколько человек, которых забрали хромовники Иллира, лучшие вассалийские инженеры и строители». «Ну да, были. Непонятно, зачем они Иллиру...» Может быть, он хочет расширить тайные святилища Каманио? Но тогда оно перестанет быть тайным. А я понял, по какой причине учитель перетащил этих людей в империю. Пока мы ждали прохода у городского телепорта, я успел с ними поговорить и узнал, что перед войной все они работали в Котске над укреплением Фертенской дамбы. Ламия поняла ход моих мыслей сразу. Значит, цель Иллира-Дамба. Да. Ты уверен в этом? Почти. Цель достойная, но нам-то что с этого? В общем-то ничего. Просто я прикинул, сколько людей погибнет, если Дамба будет разрушена. Ты только представь, воды озера Фертен остремятся на равнину, где находится республиканская столица. 300тысячный дорглад множество деревень мануфактуры фермы деревни замки и военные лагеря в одночасье погибнет больше полумиллиона человек это минимум а потом вода помчится к океану и продолжит сметать со своего пути всё что построили люди и тебе жалко этих людей прислушавшись к своим чувствам я помотал головой честно говоря, нет. Потому что они враги? Не в этом дело, всё проще. Я никогда не был в Котске, и беда, которая потрясёт республику, напрямую меня касаться не будет. По этой причине для нас остверов потоп нечто абстрактное, воля бога, который наказывает нечестивцев, врагов и еретиков. Меня волнует другое масштаб грядущей катастрофы. Одним ударом учитель выводит Коцку из войны. Трудно воевать, когда четверть страны покрыта водой, уничтожены резервные полки и серьезно пострадала инфраструктура государства. Да уж, Элир решил бить в полную силу. Магию Фертенскую дамбу не разрушить. Над ее защитой поработали лучшие чародеи Востока. Однако про взрывчатые вещества никто не подумал. И если заложить несколько тонн в одной слабой точке, дамба не выдержит. Только не ясно, как он доставит порох в республику. Думаю, учитель наймет пиратов или контрабандистов, которые перевезут в коцку его паладинов, и они под видом купцов доберутся до Фертена. Лично я поступил бы именно так. После этих слов я замолчал, задумался, но ненадолго. «Хватит думать о делах», — сказала Атири. «Пойдем в постель». «Очень этого хочу, но пока не получится», — я улыбнулся и добавил. «Ожидаю посетителя». «Кого?» «Балу Керна. Он сейчас в столице руководит нашими агентами, которые помогают Адольфа Мадире. Операция по продаже акционерного общества Юхо вышла на финишную прямую». «Значит, необходим постоянный контроль, а мне светиться нельзя». На миг Кламе я замерла, просканировала дом и двор, а затем сказала. «Керн уже здесь». Девушка попыталась освободиться из моих объятий. «Пусти, не нужно, чтобы он застал нас в таком положении». «А может, наоборот, нужно?» Я продолжал ее удерживать. Пусть знает, что ты самый близкий мне человек. Тайны в наших отношениях нет, про это все знают, и Керн в том числе, но при посторонних лучше держаться нейтрально. Она встала, присела рядом, и тут же раздался стук в дверь. Разрешите? Мы услышали голос Керна. Входи, Бала, отозвался я. Начальник тайных стражников семьи Ройхо обошёл Поклонился мне и ведьме, поздоровался и расположился напротив. «Итак, Керн, новости есть?» «Да, ваша милость», — он кивнул. «Великий герцог Канем долго колебался, сомневался и собирал информацию про северное золото. Но все-таки попался в ловушку и сегодня предложил за контрольный пакет акций Юха 3 миллиона 200 тысяч монет». Это его окончательная цена, и Модира с ней согласен. Подписание всех официальных бумаг завтра, после чего купец получит деньги, и на время мы его спрячем. Место готово, вилла на острове Данце, неподалёку от Цверда. Хотя я ещё раз прошу вас, господин граф, прислушаться к моей рекомендации. Нам не нужен свидетель, и самый лучший вариант убрать Модира. Устроить это легко. Вывезем купца и его наложниц в глухое место. Там всех под нож и на корм рыбам. Я уже сказал, Мадира останется жить. Но почему? Это же опасно. А что если купец проговорится? Ты задаёшь вопросы балла, и я тоже могу их задать. А что если ты проговоришься? А что если проговорятся твои тайные стражники или поисковики Богуча? А что если я сболтну лишнего? А что если Катрин, я качнул головой в сторону Лами, решит меня продать? Сплошные если и слабых мест хватает помимо купца. Я обещал ему жизнь и нарушать слово не намерен. На этом всё. Больше эту тему не трогаем. «Воля ваша, но я, Мадиры, не верю. Афера Канем — опасный противник. Рано или поздно он узнает, что никакого богатейшего рудника на горе Юха нет, и тогда плохо нам будет. А вот тут я с тобой согласен. Однако открою тебе небольшой секрет. Гнев великого герцога мне не страшен, и недолго ему еще небо коптить. Близок его срок, хотя он об этом не догадывается». На мгновение Керн напрягся, а затем понимающе покачал головой. «Лишних вопросов задавать не стану». «И это правильно. Двигаемся дальше. Сколько монет мы получим с акционерного общества Юхо?» «Деньги Канемов и выручку за уже проданные акции. Примерно четыре с половиной миллиона. Еще миллион оставляем великому герцогу, как общее накопление компании». После чего ни во что не вмешиваемся, а «Мадира» передает людям Великого Герцога точные координаты рудника и безопасный маршрут к горе Юха. Дальнейший выпуск акций и их продажа, сбор средств и организация экспедиций на север — забота канимов. «А как у нас обстановка на Данце?» «На острове, как обычно, внешне тишина и покой». А присмотришься повнимательней и понимаешь, что это логово змей. Наши противники не спят и продолжают вербовать агентов. Кто именно? Канцлер, барон Каир, олигархи, чародеи, республиканцы, цыгицы и ассирийские шпионы. К этим уже привыкли, но есть и новички. Например, замечены агенты семей Каяз и Варна. а также какие-то тёмные личности, юркие и очень хитрые, которых мы пока не идентифицировали. Предположительно, адепты какого-то тёмного культа или республиканцы из Корски, очередной клан Умисов. Диверсии и попытки убийства моих людей были, новых нет, однако мы на чеку. Ещё что-то сообщить можешь? М да. Он пожевал губами и сказал: недавно на меня вышли бывшие сослуживцы тайные стражники семьи витимовых, они сами и что? со мной поделились информацией, но я не знаю, насколько она будет вам интересна. выкладывай, не тяни. имперцы ищут людей, которые похожи на графа руге. канцлер готовит двойников Скорее всего. Мне это интересно. Если появится возможность отследить двойников или появится новая информация, сразу доклад. Я вас понял, Ваша милость. Но что? Тайные стражники Витимов сейчас на мели и за свою услугу требуют вознаграждения. Не проблема. У тебя есть специальные фонды. Пустой информационный шлак покупать не надо, а на конкретику золото не жалей. Это все? Да, ваша милость. Тогда ступай. Отправляйся обратно к Мадире. Про конспирацию тебе напоминать не стоит. Конечно, господин граф. Керн поднялся и подошел к двери. Хотел потянуть ручку, но не успел. Погоди. Погоди. Ламия остановила тайного стражника, посмотрела на меня и сказала. «Возле особняка происходит что-то странное. В переулках скопление вооруженных людей с большим количеством боевых амулетов». «Кто это?» «Не знаю». Неожиданно девушка поморщилась. «Что-то блокирует активную магию, будто весь квартал покрывалом на крыле. Больше ничего не вижу». «Негатор?» «Неверняка». Бала, я покинул насиженное место. Бегом вниз, боевая тревога, дружине занять оборону, но тихо. Есть. Он помчался в казарму поднимать оборотней, Кемницев и Черодеев, а мы с Атири начали готовиться к схватке. Понятно же, что не просто так рядом собираются бойцы и кто-то применил негатор. Таких артефактов редких, очень дорогих и сложных в изготовлении в империи немного, а значит, против нас выступил кто-то весьма серьёзный. Через пару минут мы спустились вниз без брони, но при оружии и с сумками, где хранились зелья, магические гранаты и бодрящие эликсиры. Дружинники и оборотни уже были на позициях, и кто бы ни сонился, ему бы пришлось тяжко. Однако долгое время ничего не происходило. Столица спала, и воины не замечали ничего подозрительного. Тишина, только слышен перестук копыт, словно по улице ехала повозка. А затем возле ворот, прямо под светом фонарей, остановилась коляска с одиноким пассажиром, и возничий обратился к караульным. Сообщите графу Уркварту Ройха, что к нему гость, граф Александр Тончин. Со своей позиции, каменной садовой ограды рядом с воротами, я видел коляску и гостя. Поэтому графа Тончина узнал, встречались раньше. И сразу же возник вопрос, зачем командору хромовников Ирина Война, славному воину, за спиной которого не меньше сотни бойцов и магов, навещать меня в два часа ночи? Пока я этого не знал, но был готов к любому развитию событий. как бы там не было, но Александр Тончин приехал не просто так, чайку попить и за жизнь поговорить. Господин граф ко мне подбежал Амат. Я всё слышал: "Впусти коляску и прикажи проводить графа в гостиную. А что насчёт боевой готовности? Не расслабляться. Будьте готовы к тому, что бой может начаться в любую секунду". Керна я оставил снаружи, при некоторых разговорах даже ему присутствовать не стоит, а сам вместе с Атири вернулся в дом. По пути велел слугам, которых разбудили воины, сделать чай и занял гостиную. Ламия накрылась покрывалом невидимости, и когда Александр Тончин вошел в комнату, я встретил его со всем положенным радушием. «Дорогой граф!» Широко улыбаясь, шагнул навстречу нежданному гостю. Как я рад вас видеть. Граф Тончин, командуор воинов Хромовников, ерина, худощавый, горбаносый шатен в серой тунике с гербом в виде красного меча, в зелёном венке на груди и кортом на поясе резко замер. Наверняка этот непростой человек настраивался на серьёзный разговор и мысленно прокручивал его в голове, прикидывал, как он начнётся и о чём мы будем говорить. Но ничего подобного граф не ожидал и выдал первое, что пришло ему в голову. Добрый вечер. Конечно же, добрый, продолжая улыбаться, я приблизился к нему вплотную. Только не вечер, а ночь. Эм, действительно. Что же вы стоите? моя рука указала на диван. Присаживайтесь, выпейте со мной чая. Он присел и взял кружку, а я расположился напротив. Чай надо отдать должные поставщикам был хорошим, а повар заварил его именно так, как я люблю, в меру крепким. И поймав кураж, несмотря на хмурый вид Тончина, я не переживал и не волновался, а с наслаждением сделал пару глотков ароматного напитка и задал гостю вопрос, которого он ждал. «Итак, уважаемый граф, с чем пожаловали?» Тончин, который опасался пить чай, возможно, подозревал, что его могут отравить, немного помедлил и сам задал вопрос. «Вы помните, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились?» «Конечно. На мою жизнь покушались агенты республиканцев и еретик Ачир Брек». «Да, такова ваша версия, которая стала общеизвестной». Тончин кинул на меня косой взгляд, но я не смутился, и он продолжил. «Только версия эта липовая». бряк был еретиком тут всё верно но он охотился за вами не по приказу вражеских шпионов дело в другом граф я перебил его ближе к делу мы с вами воины нам не надо ходить вокруг да около говорите прямо что вам от меня нужно на дворе ночь спать охота ну ладно хотите прямого разговора ваше право Не вы у меня в гостях, а я у вас. Если коротко, то мне про вас всё известно. Что именно? Я знаю, что вы не только воин, но и чародей. Чепуха взмахнула ладонью. Это не тайна, давным-давно. Согласен, не тайна. Но, думаю, мало кому известно, что часть ваших способностей не природного свойства, а пришла к вам вместе с кмитами. Что на это скажете? Пока ничего. Хорошо. Продолжаю. Ещё известно, что жрецов имперских культов за океан отправили специально по злому умыслу, дабы они сгинули в землях Дари. Это заговор, и вы, граф, одна из ключевых фигур этого тайного сговора. Вы обвиняете меня. Если да, прошу предоставить доказательства, а иначе придётся вызвать вас на дуэль. Подраться всегда успеем, тончен ухмыльнулся. Сейчас я всего лишь констатирую факты, дабы вы поняли, что перед вами не простак, которого можно легко водить за нос. Что-то еще? Еще я утверждаю, что под личиной жрицы Уля Ракойны, которая проживает в вашем доме, скрывается лами. Я утверждаю, что многие ваши знания и магические умения получены от северных ведьм. И я утверждаю, что в столице империи вы организовали подпольную организацию, которая начинает влиять на дела государства. Он прервался, наверное, хотел дать мне немного времени на размышления. Однако я долго не думал. Теперь мне стало понятно, кто именно, кроме обычных шпионов, следил за моим столичным особняком и отслеживал всплески магической энергии. Видимо, это храмовники Ирина Война. И если рассуждать здраво, то следили они за мной давно, скорее всего, с момента гибели Ачиро Брегга. который мечтал заполучить секрет Книтов. Этого храмовника я убил, а затем выставил предателем, и Александр Тончин меня поддержал. С той поры прошло немало времени, я обо всём позабыл, а командудор храмовников нет. Он продолжал распутывать эту историю, взял меня под наблюдение, и храмовники смогли увидеть немало, кое-что поняли и сделали выводы. Правда не совсем верная. Про Иллира ни слова, значит, паладина Ерина про него неизвестно, или граф приберёг этот факт напоследок. Так что в целом всё неплохо. Ведь если бы Тончен желал моей смерти, то устроил бы на меня покушение или организовал несчастный случай, а он пришёл в мой дом. Что характерно один. И что из этого следует? Ему что-то нужно, а храмовники и жрецы в переулках возле дома его прикрытия и гарант безопасности. Тем временем, пока я размышлял, Александр Тончен наблюдал за мной. Чего он ожидал? Возможно, приступа ярости или какого-то резкого поступка. А вот только я продолжал мелкими глотками пить чай и вёл себя непринуждённо, можно сказать, безмятежно и не волновался. «Разве только совсем чуть-чуть?» «Ну, в самом деле, чего и кого мне бояться?» «Особенно, если рядом ламия, в экстремальных условиях совершенная боевая машина, во дворе дружинники, чародеи и оборотни, во дворце император и офицеры особой группы, а за городом и Лиранха, и его головорезы». Я уже привык к тому, что являюсь паладином богини и учеником нового имперского бога, пусть даже младшего, и это накладывало на меня свой отпечаток. Наконец, гость не выдержал и спросил: "Итак, Ройха, что вы скажете в своё оправдание?" И я пожал плечами. "А я не считаю нужным оправдываться. «Вы совершенно правы, у меня есть тайны. В моем теле Кмиты я сотрудничаю с ламиями, и жрецов имперских культов отослали за океан специально. И что с того? Вы хотите меня этим шантажировать? Ваше право, но вы с этого ничего, кроме неприятностей, не получите. Или вы намерены отдать команду своим воинам, которые заняли позиции неподалеку, и атаковать меня?» Тогда вперёд. Попробуйте. Но сдаётся мне, что цель у вас иная. И если мы говорим откровенно, я жду ваших предложений или условий. Чего вы хотите? Для начала я хочу знать, кто же такой граф Ройха на самом деле. Паладин богини Каманио. Такой ответ вас устроит? Командор вгляделся в меня очень внимательно, будь то рентгеном просвечивал, и спустя минуту покачал головой. «Как же я сам не догадался! Ведь все на поверхности!» «Вот именно, на поверхности. На мне печать Кама Нио, она же Уля Ракойна, и я ее паладин. А вы что подумали?» Тончин сказал. «Подумал, что вы...» продались северянам за золото и здание. А выходит, что вы такой же, как и я, только служите другому богу. Это все усложняет. Почему? Тяжело договариваться с конкурентом. Не в моем случае. Не забывайте, что Ерин Воин и Кама Нио состояли в близких отношениях, и мы, Остверы, потомки этих богов. Так, может, договоримся? Я особо не скрываюсь, быть паладином богини не зазорно. Однако излишняя огласка мне не нужна. Что вы можете предложить? Пауза. Дончен задумался очень крепко, а затем выдал: Хочу предложить союз, точно такой же, как и ранее у нас был с канцлером Руге. Я ответил сразу: Согласен. Каковы условия? никаких. Для начала. Просто взаимная помощь. Вы нам, а мы вам. Нас храмовников Ерина не так уж и много. Влияние наше невелико, и патриарх нашего культа давно хочет разогнать паладинов ордена. Он недостойный последователь Ерина и слаб в своей вере. Хочет покоя. А мы войны всегда идём вперёд. Однако идти без поддержки трудно, многие впадают в крайности и ереси, как очербрек. И тогда мы вышли на имперский союз. Сотрудничество с ними принесло свои плоды, орден немного окреп. Вот только отношения с канцлером не заладились. есть в нём какая-то чернота и когда я послал людей покопаться в его прошлом они исчезли а граф руге отказался от нашего сотрудничества поэтому мы ищем новую опору во własных структурах и я решил начать с вас думал приду поставлю графа ройха перед фактами припру к стене и добьюсь каких-то уступок а если нет тогда бой Ну, всё оказалось проще и легче. Итак, по рукам я протянул вперёд ладонь, и он сделал то же самое. По рукам. Мы обменялись рукопожатиями, и Тончин, посмотрев в угол, где находилась невидимая ламия, спросил: Может, хватит прятаться? А ведь молодец, Тончин, подумал я. «Организовал за нами слежку, потом в гости пришел и, несмотря на маскировку, смог разглядеть Атири. На это не всякий способен, и это хорошо, что мы становимся союзниками, пусть даже временно. Ведь если его натравить на канцлера, когда наступит момент свергнуть им перцев, Тончин вцепится в руги мертвой хваткой и не упустит». Хотя есть во всём происходящем несколько шероховатостей, и кое-что надо уточнить сразу. Ламея сбросила маскировку, одарила графа Александра одной из своих обворожительных улыбок и присела рядом со мной. При этом она рассеяла образ жрицы Катрин и предстала в своём истинном обличии. Позвольте представиться, командуор встал. Граф Александр Тончин. Он отвесил лёгкий поклон, вежливый человек, и Северная ведьма представилась в ответ. Атири, дочь Каити. Рада знакомству и вдвойне рада, что мы не стали врагами. С этого момента разговор перешёл в конструктивное русло. Мы обговорили, как будем держать связь и чем можем быть полезны друг другу, в чём каждый испытывает нужду и какими возможностями располагает. В общем, обсуждали самые обычные вопросы, и попутно я задал Тончину пару вопросов. Скажите, Командор, раз вы знали, что имперских жрецов, прикомандированных к экспедиционному корпусу генерала Фарра, отправляют на смерть, почему этому не воспрепятствовали? На это были причины. От нашего культа отправлялись преданные патриарху жрецы. Мне их не жаль. А с своего ордена я выделил полтора десятка неблагонадёжных и еретиков. Тем самым очистил орден. Таков расклад по нашему культу, а другие меня не интересуют. Не смогли разглядеть опасность это их проблема. А что скажете насчёт шпионов, которые засели вокруг моего особняка? Они ведь заметят ваших храмовников и доложат кому следует. Нет. Этот момент продуман. Шпионы нейтрализованы. Все? Да. А как? Мои воины отработали адреса и действовали жёстко. Что это значит, вам объяснять не надо. А стражники? Любой храмовник и жрец Ерина легко отведёт глаза рядовому стражнику. Серьёзно работаете. Поладин Ерина. иначе не умеем, паладин Каманио. Вопросы, ответы, обмен мнениями. Каждый пытался лучше понять нового союзника, и расстались мы только под утро. Предварительные договорённости были достигнуты. Отныне орден Герина воина и наша пара, Атири и я, друзья. За религиозные культы речь не шла, они отдельно Когда Тончин уехал, а вслед за ним особняк покинул Керн, я вышел в сад. А Тири была рядом, и, прижав теплое тело девушки к себе, я спросил. «Как думаешь, командор не пытается нас обмануть?» «Нет, он был честен. Я тоже так считаю». Некоторое время мы молчали, дышали свежим воздухом и размышляли. А затем ведьма сказала. До кровати этой ночью так и не добрались. До отбытия во дворец есть час, отозвался я. Думаешь, успеем? Она игриво улыбнулась. Успеем. Подхватив смеющуюся девушку на руки, я понёс её на второй этаж, в спальню.